Глава 6. Помимо всего прочего, с откровенностью, которую ним позже сочтет характерной, сообщила Бет Елл: "Не лишними для нас будут и деньги. Никто не богатеет, работая в Верховном суде, а жизнь в Вашингтоне настолько дорогая, что нам редко удавалось откладывать. Дед Пола учредил в свое время семейный фонд, но управляли им просто ужасно". Вы не положите еще полено?» Они расположились перед камином в небольшом уютном доме затерянном в винограднике, примерно в миле от места, где состоялся обед. Дом предоставил супругам ел хозяин, проживавший там только летом, на время, пока они не обзаведутся собственным жильем. Ним подбросил полено в огонь и сдвинул пару головешек, чтобы занялось пламя. Полчаса назад судья Ел, извинившись, удалился для того, чтобы, как он выразился, вздремнуть для подзарядки батареек. Он объяснил: "Этому я научился много лет назад, когда обнаружил, что становлюсь невнимательным". Некоторые из моих коллег умудряются проделывать это прямо во время заседаний. Перед его уходом они около двух часов беседовали о состоянии дел в Golden State Power and Light. Разговор в укромном местечке, о котором Пол Йел предупредил Нима перед приемом, не состоялся, так как у судьи не было никакой возможности избавиться от компании обожателей, пока он оставался на винодельни Мандави. Поэтому он предложил Ниму встретиться в доме. Если я хочу что-нибудь сделать, молодой человек, то предпочитаю брать быка за рога. Рик считает, что вы можете дать исчерпывающее представление о компании, так что «Давайте приступим. Так они и поступили. Пока ним рассказывал о положении компании, ее целях и проблемах, ел задавал острые, и точные вопросы. Ему казалось, что он играет в шахматы с опытным оппонентом, настолько эта беседа требовала напряжения ума, А как поразила его удивительная память Ела. Складывалось впечатление, что этот весьма пожилой человек Не забыл ничего из того, что происходило в Калифорнии много лет назад. Даже историю Гэиспа и Эллон знал где-то лучше, чем ним. Пока муж подзаряжал батарейку, ел, подала чая перед камином. Вскоре опять появился пол. Я слышал, вы говорили о семейном фонде. Жена залила в заварочный чайник кипяток и поставила перед ним чашку. Я всегда говорила, что ты слышишь сквозь стены. Это благодаря годам, проведённым в суде, нередко приходилось напрягаться, чтобы разобрать бормотание адвокатов. Вы бы удивились, узнав, сколько из них не умеют говорить внятно, Ел обратился к нему. Фонд, о котором говорила Бет, мой дед учредил в надежде на то, что общественная деятельность станет нашей семейной традицией. Он верил, что уступающим на эту стезю не надо беспокоиться о получении дохода. Сегодня эта точка зрения кажется старомодной, но я согласен с ней. Я видел слишком много людей, занимающих высокие посты в Вашингтоне, которые ищут возможности заработать побольше денег. Это усугубляет их подверженность искушениям. Судья сделал глоток чаю и продолжил: Чай после обеда цивилизованный обычай, этим мы обязаны англичанам. Равно как и основам нашего законодательства, он поставил чашку. В любом случае, как правильно сказала Бет, наш фонд в ужасном состоянии. Пока я работал в суде, ничего не мог там поделать, но теперь начинаю кое-что восстанавливать. Он усмехнулся. Разумеется, параллельно с работой в ГСПЛ Фонд нужен не нам самим, добавила Бэт. У нас внуки, если они займутся общественной деятельностью, деньги им пригодятся. Ним понял, что семейный фонд был больным местом семьи Ел, как бы подтверждая это, пол проворчал. Фонду принадлежат винодельня, пастбище для скота, два многоквартирных дома в городе. Можете ли вы поверить в это? Все это нерентабельно приносит одни только долги на прошлой неделе я насиел на управляющего потребовал сократить расходы внезапно ел замолчал вот мы надоедаем молодому человеку с нашими семейными проблемами давайте вернемся к божьей силе и любви вдруг предложил он примечание народное переиначивание аббревиатуры компании ГСПЛ как God's power and love. — «Божья сила и любовь. Меня беспокоит, впрочем, как и вас, эти продолжающиеся диверсии и убийства. Люди, которые берут на себя ответственность за взрывы, как они себя называют, друзья свободы. Да. своеобразная у них логика. Ну ка, освободись...» Или я разорву тебя на куски. Вы не знаете, полиция вышла на их след? По-видимому, нет. Действительно, почему эти люди устраивают взрывы? спросила — Я не могу этого понять. Некоторые сотрудники нашей компании высказывают кое-какие мысли и предположения по этому поводу, ответил ей Ним. Какого рода предположения? заинтересовался Ел. Ним запнулся. Он затронул эту тему импульсивно, и теперь под настойчивым взглядом судьи Ела пожалела сказанном. Однако на вопрос надо было отвечать. Нем объяснил, что согласно версии полиции, Друзья свободы небольшая группа, которой руководит один человек, являющийся одновременно и лидером, и мозговым центром. Если это так, Нам необходимо подумать, сможем ли мы пусть частично проникнуть в мысли этого лидера, назовем его мистер Микс, и таким образом увеличить шансы поймать его. Если бы мы могли предположить, что он замышляет, то подготовились бы. Мне мне сказал, что эта идея пришла ему в голову после последних взрывов, когда были убиты охранники. Гарри Лондон, террован Бюро на и он Не раз обсуждали, как выйти на след преступников, и хотя по официальным каналам никаких новостей не поступало, все четверо чувствовали, что приближаются к разгадке личности диверсантов и мистера X. Поначалу Брайан, досадувший наним о после инцидента на слушаниях, забраковал его идею, но позже главный юрисконсульт уступил и присоединился к остальным. Человек, широко образованный с проницательным умом, ум, Брайан вносил весомый вклад в дискуссии. Вы считаете, что Икс это мужчина, сказал Пол Ел. Но почему он не может быть женщиной? В основном из-за магнитофонных записей, получаемых после каждого взрыва. На них голос мужской, и наиболее приемлемо предположение, что это и есть голос мистера Икс. История также свидетельствует о том, что почти все революционные вожди были мужчинами. Психологи утверждают, что для женского разума характерен прагматизм, и поэтому детали революции редко имеют для них смысл. Жанна Дарк была исключением. Пол ело улыбнулся. Какие еще у нас теории? Ну, даже если лидер не женщина, Мы убеждены, что в организации Друзья свободы женщина есть, и почти наверняка она близка с X. Почему вы так думаете? По нескольким причинам. X очень тщеславен. Магнитофонные записи четко свидетельствуют об этом. Наша мозговая группа неоднократно прослушивала их. Вторая причина в том, что в нем ярко выражено мужское начало. Мы внимательно вслушивались в его слова, изучали интонацию и не обнаружили даже намека на гомосексуальность. Наоборот, тон голоса, выбор слов, в общем, после многочисленных прослушиваний мы нарисовали портрет молодого, крепкого мужчины. Бэттиел внимательно слушал разговор. Наконец она сказала: "Итак, ваш Вашикс, Мачо, Куда привел вас этот вывод? К женщине, мы полагаем, ответил ним. Мы рассуждали так: мужчине типа X нужна рядом женщина. Он не может существовать без женщины. К тому же, она должна быть его напарницей, из практических соображений и потому, что этого требует его тщеславие. Взгляните, X ощущает себя героической фигурой, Это также подтверждается пленкой. Он желает, чтобы женщина видела его в этой роли. Это еще одна причина, по которой женщина, вероятно, участвует в том, что он делает. "Что ж", сказал ел. "У вас целый букет теорий". В его голосе прозвучали удивление и скепсис. "Я бы сказал, однако, что вы несколько переусердствовали в развитии своих предположений. Немуступил. Не да, скорее всего. Он чувствовал себя в глупом положении. Из-за реакции верховного судьи все, что он только что рассказал, показалось нему неубедительным, даже абсурдным. Особенно сейчас, когда он был один без своих компаньонов. Он решил не упоминать о других выводах группы, хоть и отчетливо их помнил. Полицейские пришли к убеждению из-за modus operandi, благодаря намёку в последней магнитофонной записи, что непосредственным убийцей двух охранников был именно X, лидер друзей свободы. Примечание. «модус operandi. Латинская фраза, которая обычно переводится как образ действия и обозначает привычный для человека способ выполнения определённой задачи. Все четверо, Ним, Лондон, Ванбюрен, Оубрайн, после дебатов согласились с этим. Более того, они долго спорили между собой и сошлись на том, что его приятельница находилась на месте преступления. Предположительная аргументация. Это был самый амбициозный на сегодняшний день проект мистера Икс, и сознательно или бессознательно он хотел, чтобы она увидела его в действии. Что сделало её не только свидетелем, но и соучастником убийства? Насколько это знание или скорее предположение приближало их к разгадке личности Икса? Ответ: Не насколько. Но оно показывало потенциальную слабость уязвимость Икса, которую нужно было использовать. Как использовать, оставалось пока неясно. Теперь подумал ним не того меньше. Он решил, что оценка Полом Елом их размышлений была чем-то вроде холодного душа, в котором они все нуждались. Завтра он обдумает все еще раз и, скорее всего, бросит заниматься не своим делом. Пусть детективную работу ведут полиции и ФБР. Все те, кто по долгу службы подключились к делу друзей свободы, Его размышление прервал приезд домоправителя семьи Ел. Он сообщил: "Машина для мистера Голдмана подона. Благодарю вас, сказал мне им Второй лимузин компании был заказан для него из города, так как Эрик Хэмфри покинул долину сразу после ланча. Его уже ждали другие дела". Ним обратился к семье Ел. "Для меня честь познакомиться с вами. Если понадобишь, сэр, я всегда в вашем распоряжении. Я уверен, это произойдет скоро, ответил Йел. Мне понравился наш разговор. Его глаза блеснули. По крайней мере, существенная часть его. Для себя Ним решил, что в будущем, если ему придется иметь дело с людьми такого масштаба, как Пол Шерман Йел, он ограничится только твердыми фактами.